Марта Рэндалл, Дата рождения 10 августа 1871 года. Псевдонимы прозвища нет. Особенности: Садизм убийца детей. Количество жертв 3. Время совершения убийств: 28 июля 1907 года, 6 октября 1907 года 6 октября. 1908 года. Дата ареста — июль 1909 года. Способы убийства. Отравление соляной кислотой. Места совершения преступлений. Перт, Австралия. Статус. Казнена путем повешения 6 октября 1909 года. Биография. Рэндалл родилась в Эделаиде, Южная Австралия и выросла женщиной, которая не следовала правилам и условностям современного общества. Она уехала из дома и очень рано родила троих внебрачных детей. Это сделало ее изгоем, поскольку неразборчивость в связях считалась страшным грехом. В дальнейшем Рэндалл вступила в отношения с женатым мужчиной. Томас Николс Моррис, имевший девятерых детей, Тайно начал встречаться с Рэндалл в середине 1890-х годов. В 1900 году ему пришлось переехать из-за работы, и он перевез семью в Перт, Западная Австралия. Также они переехали по причине того, что по маленькому городку стали расползаться слухи о его интрижке с Рэндалл. Последняя не захотела завершать роман с Томасом и, бросив собственных детей, отправилась за Морисом и его женой в Перт. В те времена развестись было невозможно, поэтому мужчина не располагал вариантом официального расторжения брака, чтобы быть с Рэндал. Развод воспринимался как грех, ибо христианский брак является основой государства и благополучия его граждан, их счастья и процветания. Был случай, когда федеральный законопроект о разводах выдвигали к рассмотрению, но против него быстро проголосовали. Тем не менее, Рэндалл и Томас не разрывали своих отношений, пока, наконец, в 1906 году Томас не оставил жену. Они не могли развестись, но могли расстаться. Томас забрал пятерых младших детей и обустроил дом с любовницей. На тот момент их связь длилась уже 10 лет, и, казалось, Рэндалл получила то, чего она всегда желала. Однако все было не так чудесно. Они переехали в Восточный Перт, в район, где мало кто задавал вопросы. Рэндалл же представлялась женой Томаса. Хотя любовники по итогу были вместе, жили они в крайней нищете, и Марта тратила все свое время на уборку и уход за детьми. Дети обижались на нее, наиболее вероятно, потому что скучали по матери, которые отказали в общении с ними. Они были слишком малы, либо слишком заняты для помощи по дому, и Рэндал большую часть времени оставалась одна, без семьи или друзей. Недовольная собственной судьбой и сытая по горло проблемами, возникавшими из-за детей, Рендел взяла дело в свои руки и попыталась добиться желанной жизни. Убийство. Первый от рук мачехи умерла семилетняя Энни. В начале Марта что-то подложила в ее еду, из-за чего у ребенка заболело горло. Затем она стала смазывать больное горло чем-то, что называла лекарством. Лекарство оказалось соляной кислотой, из-за которой горло Энни воспалилось так сильно, что она не могла есть. 28 июля 1907 года Девочка фактически умерла от голода. Когда врач заполнял свидетельство о смерти, то указал в качестве причины дифтерию. Через несколько месяцев, 6 октября 1907 года, при тех же обстоятельствах умерла Олив. И снова причиной смерти определили дифтерию. Потом Рэндалл выждала некий период, прежде чем позаботиться о самом младшем, Артуре. На тот момент ему было 14 лет, и для работы ее лечения требовалось больше времени. После смерти подростка 6 октября 1908 года врач попросил о проведении вскрытия. Рэндалл согласилась, но при условии собственного присутствия при этом. Эксперты не нашли ничего подозрительного. Марта подождала до апреля 1909 года И решила закончить жизнь еще одного ребенка, Джорджа. Она дала ему чашку чая, и почти сразу он пожаловался на боль в горле. Мачиха смазала ему горло той же кислотой. Джордж очень сильно испугался и сбежал домой к своей матери. Хронология совершения известных убийств. 28 июля 1907 года Энни Морис 7 лет. 6 октября 1907 года — Олив Моррис, 5 лет. 6 октября 1908 года — Артур Моррис, 14 лет. Арест и суд. Когда Джорджа объявили пропавшим без вести, соседи, обеспокоенные обстоятельствами детских смертей и исчезновением, связались с полицией. Следователи начали искать мальчика и нашли его у матери. Он сообщил полицейским, что Рэндалл убила сестер и брата и попыталась убить и его с помощью солевых эссенций, то есть соляной кислоты. Так как с момента смерти последнего ребенка прошло довольно много времени, единственным способом узнать, были ли дети убиты, была эксгумация тел. Ее произвели 3 июля 1909 года. И вскрытие подтвердили — детей отравили. Но доказательств того, что Рэндалл смазывала им горло, по-прежнему не было. Поэтому полицейские провели эксперимент с морскими свинками и кроликами, и его результаты совпали с полученными при вскрытиях трупов детей Морис. Рэндалл арестовали вместе с Томасом и сперва обоим предъявили обвинения в убийствах детей. Мориса в дальнейшем оправдали. Однако Марту признали виновной, и приговорили к смерти. Итог. 6 октября 1909 года Рэндалл провели на виселицу тюрьмы Фримантла и повесили в 8.00. Она ни разу не выразила никакого сожаления или раскаяния по поводу содеянного. Преступницу похоронили на кладбище Фримантла. А также. Марта Рэндалл была последней женщиной, казненной в штате Западная Австралия. На одном из тюремных окон появляется видение, которое можно заметить только снаружи. Если смотреть изнутри тюремной церкви, стекло гладкое и ровное, без необычной формы или структуры. Городская легенда гласит, что это видение — образ Рэндалл, которое наблюдает за тюрьмой. Серийный убийца Эрик Эдгар Кук позднее после своей казни был похоронен в могиле Рэндалл.